Убежденный в том, что Белль не видела еще ни одного из фильмов, занимающих самые почетные места в его пантеоне, он считал своим долгом приобщить ее к черному кино, исходя из того, что женщины менее чувствительны к этому жанру, чем мужчины. Да, я знаю, что вы сейчас скажете. Это кино про бандитов, которые убивают друг друга. Но знаете, все это гораздо глубже. Ужасные величественные судьбы, братоубийственные войны, честь и кровь, слезы и смерть – «Одни эмоции. Метафизика преступления, тестостероны и опера, гимн возмездию. Грандиозно. А сцена, когда соперничающая семья собирается убить Вита Корлеона в больнице. А возвращение на Сицилию и смерть невесты. А варфоломеевская ночь, организованная Майклом. Но главное, последние кадры, смерть отца на глазах у внука. душераздирающие. Бель выслушала этот панегирик с терпением влюблённой женщины. Её позабавило, как Франсуа заходится, рассказывая о культовых словах или легендарных сценах. Когда речь шла о крестном отце, он не скупился на пафос. Восторженное отношение у него сохранилось с детства. Оно говорило о его глубоком восхищении гангстерами, такими, какими они показаны в фильме. И дело тут было в самоотождествлении, в крайнем его проявлении. Голубая мечта большинства мужчин. Это сверкающая мужественность. Что надо иметь, чтобы найти себе место в мафиозном клане? Одни яйца или все же еще и душу? Бель страшно веселилась по этому поводу. Франсуа Аржельер был полной противоположностью мафиоза. Он жил затворником, избегал привычных для миллионов людей мелких драм, а когда ему приходилось выбираться по делам за пределы родного квартала, и вовсе ходил по стенке». Он менял жилье только два раза в жизни и ни разу не бывал в пяти из двадцати округов Парижа. «Вот-вот, послушайте!» Он говорит «go to the mattresses», буквально «идите к матрасам», но это значит, что он объявляет им войну. Это от итальянского выражения, когда солдаты баррикадировались в заброшенных домах и затыкали окна и двери матрасами. Франсуа ошибался, но Белль не хотелось ничего ему объяснять. На самом деле, речь шла о беженцах, которые просили убежища и готовы были платить за место на полу, на матрасе. «Видите этого актера? Это Роберт Дюваль, единственный несицилиец в клане Корлеоне. Он ирландец, но для Вита он как сын. Он консильере, советник клана». Белль сделала большие глаза, изображая удивление, и задала какой-то наивный вопрос, чтобы показать Франсуа, насколько она впечатлена его лекцией. Он называл всех мафиози из фильма по именам. Сони, Вита, Том и, главное, Майкл. Блудный сын, наследник империи, легендарный герой, сыгранный Аль Пачино. Он говорил о Майкле как о близком друге. Он так хорошо понимал его. Его внутренние драмы, душевные муки и даже его решения, иногда жестокие, но всегда основанные на безупречной этике и понимании чести. А как сделать, чтобы Белли разделила его восторг? А Бель, нежная, мягкая Бель, чистая и непорочная, как Мадонна, разве сможет она испортить своему молодому человеку такое удовольствие? Чтобы он свалился со своих небес, лишился своего бандитского рая? Как признаться ему, что она узнала этот фильм еще до рождения, когда находилась в очреве матери? Он был частью ее детского приданого, лежал в кроватке, точно погремушка? Сколько раз малютка Белль забиралась к папе на коленки в тот момент, когда он в сотый раз пересматривал этот фильм с такой грустной музыкой. Эта музыка служила ей колыбельной. Она научилась ее петь одновременно с «Джингл Беллс» — мелодией, которую дети начинают петь раньше, чем говорить, и которая сопровождает их потом всю жизнь. Как могла она рассказать Франсуа, что ее собственный крестный отец, принявший ее из рук священника у крестильной купели, Звался Энтони де Бьязе, и был консильерэ клана Мансони. Энтони, мудрый Энтони, один совет которого мог разжечь или прекратить целую войну. Она могла бы рассказать о многих, оставшихся неизвестными широкой публике, но от этого не менее легендарных мафиози, целовавших ее когда-то в лоб. «А сколько рук, сеявших смерть, качали ее колыбель». Сколько безжалостных убийц называли ее самой красивой в мире, сколько капризов прощали ей за то, что она была дочкой Босса. Личности, которыми Франсуа восхищался сегодня, были призраками прошлой жизни Бель, подарившими ей детство достойной принцессы. Не каждая девочка, став взрослой, имела воспоминания такой силы. «Вот, внимание, сейчас Вита скажет свои культовые слова». «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Как сказать Франсуа, не обидев его при этом, что персонажи, которым он поклоняется, давно уже стали частью фольклора? Что таких Корлеона не существует, что даже ее отец Джани Мансони и тот играл уже по другим правилам? Наконец фильм кончился, и глубокой ночью они снова сплели объятия и долго молчали, наслаждаясь чистой гармонией. А потом, прежде чем погрузиться в сон, Франсуа Лоржильяр изрек: Самое ужасное, что я буду упрекать тех, кто придет после вас в том, что они это не вы. Любой телефонный звонок Уэйном проходил через коммутатор Питера Боуза. Если он мог определить звонившего, то переключал его на аппарат воинов, также поступал и с исходящими звонками.